агенте и латинский текст в вульгате имеют немало разночтений. Вероятно, более сжатый и простой латинский текст ближе к оригинальному семитскому варианту. Старец Тавит попал в ассирийский плен во времена Салмонассара. Его семья поселилась в Ниневии, столице ассирийского государства. В плену Тавит совершал немало благодеяний, Раздавал хлеб среди своих соплеменников и товарищей по несчастью, снабжал одеждой нуждающихся, несмотря на запрет, тайно хоронил убитых евреев. За все это ему пришлось пережить немало гонений и преследований со стороны ассирийцев. Однажды ночью, возвращаясь после захоронения, он пришел домой нечистым и поэтому не вошел в дом, не покрыл лицо. Он не заметил, что над ним было гнездо. Воробьи спустили теплое, отчего у Тавита появились на глазах Бельма. Страшное несчастье сопровождалось потерей всего имущества. Соседи насмехались над ним, а жена сказала, «Где же милостыни твои и праведные дела? Вот как все они обнаружились на тебе». Тавит, глава 2, стих 14. Тавид огорчился и обратился к Яхре с просьбой принять его в обитель вечную, ибо мне лучше умереть, нежели жить, так как я слышал живые упреки и глубока скорбь во мне. Тавид. Глава 3, стих 6. В это же время Сара, дочь Рагуила, была опечалена своими несчастьями. Семерых мужей Сарры в первую брачную ночь умертвил злой дух Асмодей, так что Сара не успела стать женой ни одного из них. Печаль Сарры была столь велика, что она решила лишить себя жизнь Но, будучи женщиной богобоязненной, она отказалась от своего намерения и обратилась с молитвою к Яхве, прося взять ее с земли. Господь услышал молитвы двух страдальцев, но не лишил их жизни, а поспешил на помощь. В ожидании смерти старый товид дал наставление своему сыну Товии, затем приказал ему пойти в Рагимидийский и получить деньги у Гаваила, которому давал их взаймы. Молодой Товия отправился выполнять приказания отца. С ним пошел молодой человек, который пообещал проводить Товию в далекие края и вернуть его в целости и сохранности. Подойдя к тигру, Товия поймал большую рыбу. По совету попутчика он вырезал у нее сердце, печень и желчь и сохранил их, так как дымом сожженных сердца и печени можно прогнать злого духа, а желчью надо помазать глаза человека с бельмами, и тот исцелится. Потом они подошли к Екбатанам и остановились в доме Рагуила. Узнав, что он является ближайшим родственником дочери Рагуила Сары и что обязанностью его является жениться на родственнице после смерти ее мужа, Товия согласился взять Сару в жены. Рагуил предупредил молодого Товию, что погибли уже семь мужей дочери в первую брачную ночь, но Товия не отказался от своего намерения и женился на Саре. В первую брачную ночь он положил на угли сердце и печень рыбы. Злой дух вынужден был бежать. Рагуил устроил брачный пир, а молодой спутник Товии отправился в Раги к Гаваилу, чтобы получить серебро, данные взаймы. Из-за свадьбы Товия задержался. Родители уже начали беспокоиться за него. Мать с утра до вечера высматривала, не покажется ли Товия на дороге. Наконец он вернулся, помазал глаза отца желчью и исцелил его. Семья с радостью приняла в свой дом Сарру и устроила еще один брачный пир. Счастливая семья хотела наградить спутника Товии, но тот отказался, открыв свое имя. Он сказал, что его зовут Рафаил, и он один из тех семи ангелов, которые могут предстать пред очами Яхвы это он принес просьбу товита и сары богу рассказав и о том сколько благодеяний совершено Тавитом. яхвы послал его на землю чтобы исцелить обоих после этого рафаил исчез а тавит произнес хвалу богу